Парадная гостиная, блистательного господина Кумкураша Мукурумхи, а гальфагулы Капутты, превзошла мои самые смелые представления о гостиных вообще и о гостиных высокопоставленных вельмож Куманского халифата в частности. Уладас, на котором мне пришлось совершить долгий путь по коридорам дворца, установили на краю бассейна, размеры которого вполне позволяли устроить международные соревнования по плаванию, только дорожки обозначить и вперед. Неподалеку я с облегчением обнаружил другой уладас – на котором возлежал сэр Кофа. У него было лицо человека, только что попавшего в рай после долгих лет аскетического подвижничества. «А где хозяин дома?» – поинтересовался я. «Или у местных жителей не принято делить трапезу с гостями?» «Хозяин дома сидит на другом берегу», – объяснил Кофа. «Где?» – ошалило переспросил я. «На каком другом берегу?» «На противоположной стороне бассейна. Вот он. Разве не видишь?» Согласно местным правилам хорошего тона, мы ещё не так близко знакомы с господином Агльфагулой, чтобы обедать на одном берегу. Иногда во время еды с людьми случаются всякие смешные казусы. Ну, ты понимаешь, я полагаю. А вот нас с тобой усадили рядышком, как старых приятелей, поскольку мы приехали сюда вместе и вряд ли способны шокировать друг друга, чтобы с нами не стряслось. По-моему, очень удобная система. "Да уж", фыркнул я. Но знаете, Кофа, мне почему-то кажется, что я всё-таки смог бы вас шокировать при определённом стечении обстоятельств, конечно. Обнаружисть хозяина дома оказалось не так уж легко. Нас разделяло метров 20, я полагаю. Всё-таки я озадачил этой работой свои глаза и кое-как разглядел толстого бородатого дядю, окружённого толпой приближённых. Покрой его костюма так и остался для меня полной загадкой. С такого расстояния я видел только блеск нескольких пудов драгоценных ожерелий. Судя по всему, это и был великолепный Агольфагула, благословенного города Капутты. Как я понимаю, дружеская беседа за обедом по техническим причинам невозможна, заключил я. Что ж, это даже к лучшему. Больше съедим. Но ну, почему же? Дружеская беседа за обедом очень даже возможна, даже неизбежна. Тебе лучше заранее приготовиться к тому, что общение будет происходить на повышенных тонах. К сожалению, в куманском халифате не принято пользоваться безмолвной речью для светской болтовни. Куманцам и вообще всем обитателям Уандука это искусство даётся не так легко, как нам. Для них это тяжкий труд, а не удовольствие. Значит, они мои товарищи по несчастью, усмехнулся я. Ну да, уж ты ты можешь их понять, согласился Кофа. Так что к безмолвной речи здесь прибегают только в случае крайней нужды. Например, для неотложных деловых переговоров с отсутствующими. Сможешь докричаться до блистательного господина Кумкураша Мукурумхи? Мальчик, было бы неплохо, если бы у тебя хватило пороху поблагодарить его за гостеприимство фразой, состоящей больше, чем из двух слов. «Попробую», – вздохнул я. «Только напомните еще раз, как его зовут, этого самого блистательного господина?» Кумкур, Шумкурумхи, повторил Кофа. Впрочем, тебе не нужно называть его по имени, вполне достаточно сказать господин Агльфагула. Час от часу не легче. Думаете, я действительно способен произнести это слово хотя бы по слогам? проворчал я. Потом сосредоточился, напрягся, несколько раз произнёс шёпотом: Агльфагула, Агльфагула, Агльфагула. Убедился, что вполне способен совершить и это чудо, снабдил свои лёгкие хорошей порцией воздуха и истошно завопил: "Я рад, что мне удалось оччастливить ваш дом своим присутствием, господин Агальфагула!" Сразу видно царственную особу. Одобрительно заметил Сэр Кофа: "Оччастливить своим присутствием? Это надо же! Да такой формулировки даже я не додумался бы. А что, правильно, Сэр Макс? Так и надо." Мой дом был готов смиренно рухнуть, когда принял под свою крышу таких могущественных людей, и только милость небесного свода, изначально благосклонного к моим просьбам, позволила ему устоять. Хорошо поставленным баритоном заорал хозяин дома. Его речь показалась мне необыкновенно отчётливой. Неудивительно, как я понимаю, господин Агольфагула с детства обучался искусству экстремальной светской беседы, а мы так погулять вышли. «Выразить не могу, как нас радует благосклонность небесного свода к вашим просьбам!» Сэр Кофа кричал так, что у меня барабанные перепонки заболели. «Мне и моему спутнику было бы очень жаль, если бы ваш прекрасный дворец действительно рухнул в самом начале нашего визита!» «Но он может рухнуть!» «Не устояв под тяжким грузом моей неописуемой скорби, если вы не соизволите отведать моего мёда!» Сообщил господин Кумкуршему Курумхи. «Всё-таки я, наконец, запомнил это грешное имечко. Вот уж не ожидал, что это возможно». «Я бы, пожалуй, действительно отведал его мёда», – тихо сказал я кофе. «Вот только не понимаю, а где, собственно говоря, еда?» «Как где? В бассейне?» Только теперь я заметил, что на воде дрейфуют многочисленные изящные плотики, уставленные посудой. Вокруг, спокойные и бесшумные, как акулы, плавали слуги, увешанные драгоценностями, но не обременённые излишком одежды. На их головные повязки пошло куда больше ткани, чем на набедренные. Видишь? Их головы укутаны тканью разного цвета. Объяснил Кофа? Если ты хочешь ответить содержимый одного из блюд, достаточно понять, какого цвета головной убор у парня, ошивающегося поблизости, и крикнуть: "Красный или коричневый?" Всё очень просто. Как интересно, я могу разобраться с блюдами, если я ничего отсюда не вижу, возмутился я. Неужели не видишь? удивился Кофа. Если бы я знал, что у тебя такие плохие глаза, давным-давно заставил бы тебя купить очки. А ещё лучше посетить знахаря. Ладно, могу дать тебе хороший совет. Зави жёлтого. Да этот тип описывает круги возле блюда со знаменитыми куманскими кушами. Во-первых, они не сладкие. Догадываюсь, что отсладковы ты устал ещё на таможне. А во-вторых, это то самое блюдо, которое ты в своё время не стал заказывать у Варчуна Мохи. Впрочем, тебе даже повезло. Каким бы мастером ни был наш Мохи, а настоящие куши, приготовленные под небом у Андука, всё-таки лучше. Вообще-то, у мохи я их заказывал на следующий же день. Просто вас тогда рядом не было, улыбнулся я. Но ваш совет это именно то, что требуется. Эй, жёлтый! Пловец шустро подгрёб к нашему борту и опустил поднос рядом с изголовьем моего уладаса. Я желаю вам легендарного аппетита и не превзойденного пищеварения, облистательный королевский посланец, заорал хозяин дома. Как это мило! «Пожелать мне не какого-нибудь, а именно легендарного аппетита. Это сколько же надо сожрать, чтобы об этом сложили легенду?» «Много», – ухмылился Кофа. «Извини, сэр Макс, но ты не потянешь». Куши оказались совершенно превосходными. Орать приходилось не слишком часто. Все-таки у нас с гостеприимным хозяином дома не нашлось точек соприкосновения, необходимых для того, чтобы беседа вышла за рамки обычного обмена любезностями. Так что вечеринку можно было считать вполне удавшейся». Часа через два господин Кумкурши Мукурумхи приступил к прощальной речи. На сей раз он орал минут десять к ряду, чтобы подробно изложить нам все причины, по которым он не может позволить себе роскошь и дальше пребывать в нашем обществе. Потом дюжи и носильщики взвалили на свои многострадальные плечи уладас с его дородным телом и скрылись в одном из дверных проемов. «Предполагается, что теперь мы тоже должны разбредаться по своим покоям?» – спросил я. Предполагается, что теперь мы наконец-то можем искупаться в бассейне, возразил Кофа. И если бы мы с господином Агальфагулой были хорошими приятелями, он бы непременно к нам присоединился, но плавать в бассейне с малознакомыми людьми дурной тон. А плавать обязательно, мрачно спросил я. Честно говоря, это не совсем то, что мне сейчас требуется. Да нет, вовсе не обязательно, успокоил меня Кофа. Просто считается, что нам этого хочется. А если тебе не хочется, можешь продолжать жевать или отправляться в свой ося как угодно. На сей счёт нет никаких определённых инструкций. С чем тебя и поздравляю. Вообще-то я собирался погулять по городу, признался я. Как вы думаете, это возможно? Разумеется, прикажи своим носильщикам отнести тебя на прогулку. Носильщикам? удручённо переспросил я. «Вообще-то я хотел прогуляться в одиночестве. У меня слабость к одиноким прогулкам по незнакомому городу». «Так это и будет прогулка в одиночестве?» Кофа пожал плечами. «Одинокая прогулка на Уладасе. Неужели ты думаешь, что носильщики начнут наперебой набиваться тебе в приятели, жаловаться на жизнь или рассказывать старые анекдоты?» «Не думаю», вздохнул я. «Но они будут присутствовать». «Тоже у меня присутствие», фыркнул Кофа. Потом сделал серьезное лицо и внушительно добавил – И если ты очень хочешь устроить себе пешую прогулку по Капуции, на здоровье. Но на твоём месте я бы всё-таки воздержался. В благословенной Капуции любителей пеших прогулок ждёт великое множество самых экзотических неприятностей. Это тебе не еха, где любой иностранец может с сутками слоняться по старому городу, и никто даже не поинтересуется, кто он такой и что делает в столице Соединённого королевства. Разве что он сам учинит дебош или начнёт раздеваться до гола на площади Побед Гуриги VII. Без уладаса тебя чего доброго примут за нарядного бродягу или заезжего пирата, или твой роскошный костюм привлечёт внимание настоящих бродяг, каковых тут великое множество. Дело вполне может закончиться тем, что тебе придётся защищать свою жизнь, метать смертные шары, плеваться ядом направо и налево. А оно тебе надо? Ты потом. Ты же ещё никогда в жизни не гулял по незнакомому городу, лёжа на уладасе. Неужели ты не хочешь попробовать, как это бывает? "Ваша правда", согласился я. "Ладно, буду кататься. Вы меня убедили". "Только не очень увлекайся", строго сказал Кофа. Караван в Кумон отправляется завтра утром ещё до полудня, и мне не хотелось бы силой вытаскивать тебя из постели. А зачем меня оттуда вытаскивать? Хвала магистром, мы с вами в Куманском халифате, так что меня можно доставить к месту действия вместе с постелью, кружкой камры и утренней газетой заодно. Кстати, а здесь есть утренние газеты? Насколько мне известно, только вечерние. Для того, чтобы газета вышла утром, её нужно напечатать ночью, а добропорядочные куманцы считают, что под покровом ночи следует творить только злые дела. Прогулка по вечерней капусте показалась мне довольно занимательной. но не доставило того острого наслаждения, которое я обычно испытываю, разгуливая по улицам всякого незнакомого города. Наверное, к стертым камушкам древних мостовых капуты все-таки следовало прикасаться собственными ногами, а не попирать их подошвами сандалий молчаливых носильщиков у Ладаса. Поэтому я вернулся домой довольно рано, утешая себя обещанием непременно наверстать упущенное – Когда наша миссия в Кумоне будет благополучно завершена, и я смогу позволить себе роскошь, сколько угодно плеваться ядом в подданных куманского халифа, в том случае, если опасности, которые сулил Мнякова, действительно угрожают одиноким прохожим на улицах Капуты. Без церемонный зов Кофы разбудил меня на рассвете. Мне показалось, что в данном случае им руководил скорее врождённый садизм, чем насущная необходимость. До отбытия каравана оставалось еще добрых три часа. К счастью, в моей дорожной сумке нашлась бутылочка с бальзамом Кахара. Благодаря этому волшебному зелью я быстро привел себя в порядок и через несколько минут с восторгом пялился на причудливые темно-багровые переливы утреннего неба. Еще никогда в жизни рассвет не казался мне таким фантастическим. Помнить, что я по-прежнему нахожусь на той же самой планете под бледным небом, которой прошли последние несколько лет моей жизни, становилось все затруднительней. Счастье, что мой рассудок давным-давно добровольно подал в отставку и теперь мирно доживает свои последние денёчки где-то в дальних пригородах сознания, не вмешиваясь в текущие дела. В противном случае мне пришлось бы немедленно сойти с ума вместо того, чтобы просто наслаждаться этим невероятным зрелищем. Оказалось, впрочем, что это было только начало. Когда мы с Кофей прибыли к месту сбора, я понял, что денёк выдался тот ещё. А ты никогда прежде не видел куфагов, да? В голосе кофе отчетливо слышались снисходительные интонации бывалого путешественника. «Ну и как? Нравится?» В это время я судорожно глотал воздух, изо всех сил пытаясь вспомнить хоть какое-нибудь завалящее упражнение из комплекса дыхательной гимнастики «Лонли Локли». Мне по заре стребовалось успокоиться. Вид стада куфагов... Неправдоподобно огромных зверюк, немного похожих на гигантских одногорбых верблюдов, чьи изумительно вылепленные головы были увенчаны длинными витыми рогами, совершенно выбил меня из колеи. Я бы с радостью вцепился в руку сэра Кофы, как в свое время впился в рука в бабушкиного пальто, впервые в жизни увидев слона в зоопарке. Но на сей раз между мною и спасительной конечностью пролегало непреодолимое расстояние. Каждый из нас горделиво возлежал на своем собственном уладасе, И такое положение тел в пространстве препятствовало физическому сближению. И вот на этом мы поедем в Кумон, да? упавшим голосом спросил я. Да. А что в этом плохого? Куфа явно был озадачен. Я не только никогда прежде не видел этих самых куфагов, я на них ещё и не ездил, так что нам придётся задержаться в Капуте. Я буду брать уроки верховой езды на куфагах, и если у меня обнаружится способность к этому делу, годика через два мы с вами сможем отправиться в путь. «Подожди, не тараторь!» – попросил Кофа. «Зачем тебе учиться какой-то там верховой езде? Можешь ты мне объяснить?» «Чтобы не свалиться с Куфага. Падать, знаете ли, высоковато». «Вот оно что! Ты, наверное, решил, что тебе придется ехать, балансируя на неровной спине этой твари?» – восхитился Кофа. «Ох, сэр Макс, какой ты все-таки смешной! Это же Куманский халифат, мальчик!» Здесь ни одна поездка просто немыслима без Уладаса. Существует специальная конструкция, которая позволяет установить Уладас на спинку фуга. В общем, не переживай. Да? С некоторым облегчением переспросил я и тут же осведомился. А у них случайно нет менее рослых животных? Я вам никогда не говорил, что ужасно боюсь высоты. Ты боишься высоты? Недоверчиво нахмурился Кофа. Вот уж никогда бы не подумал. Ну, сэр Макс, это твои проблемы. Тут я тебе ничем не могу помочь Попробуй ехать с закрытыми глазами А еще лучше постарайся привыкнуть Человек, знаешь ли, и ко всему привыкает Знаю, мрачно кивнул я Ладно, если так, попробую привыкнуть Но если бы этот изверг Джуфин предупредил меня заранее Можешь послать ему зов и выложить все, что ты о нем думаешь Посоветовал Коффа Меня-то зачем понапрасну дергать? Я последовал его мудрому совету Безмолвная болтовня с сэром Джуфином Халли оказалась хорошей таблеткой от всех горестей. Шеф заботливо снабдил меня несколькими дюжинами ехидных напутствий и более чем натуралистическим описанием бесчисленных страданий, предстоящих бедному-бедному сэру Максу на пути к Кумону. Между делом я и сам не заметил, как перебрался на спину сюрреалистический зверюги, словно бы специально извлечённый из ночных кошмаров моего детства. Только попрощавшись с Джуфином и оглядевшись по сторонам, я с ужасом понял, что всё уже случилось. Уладас, где я теперь сидел скрестив ноги, немного отличался от того двуспального дивана, на котором мне довелось вдоволь попутешествовать по городу. Это дивное сооружение было обнесено довольно высоким бордюром, превращавшим его в нелепое, зато совершенно безопасное подобие детского манежа. Выразить не могу, как меня это успокаивало. Расстояние между моей задницей и земной твердью по самым скромным подсчетам достигало 5-6 метров. «Ну что, сэр Макс, теперь ты доволен?» интересовался Кофа. Отсюда ты не вывалишься, разве что очень захочешь. Сам он удобно устроился в точно таком же манежеке на спине куфага, смиренно топтавшегося на мостовой неподалёку от моего скокуна. Пожалуй, не вывалюсь. Теперь осталось понять, как мы будем улаживать проблемы физиологического свойства. У Джуфина было несколько версий, но, честно говоря, они шокировали даже меня. В частности, он предлагал мне делать это в щель между мирами. Можете себе представить? Неплохая идея, ухмыльнулся Кофа. Ничего не переживай, Сэр Макс. Мы путешествуем с караваном халифа, а это значит, что к нашим услугам будет не только милый твоему сердцу сарджиш, но даже несколько небольших дорожных бассейнов. Видишь те домики на колёсах? Вижу. Ладно, считайте, что я больше не хочу домой к маме. А разве у тебя есть мама? неожиданно удивился Кофа. По крайней мере, когда-то была. Вот уж никогда бы не подумал. Совершенно серьёзно сказал он. Я опешил. Но в этот момент наш увлекательный диалог был тактично пресечён предводителем каравана, который решил, что обязан незамедлительно назвать нам своё труднопроизносимое имячко и заодно поздороваться. Он показался мне очень эффектным, атлетически сложённый с морщинистым загорелым лицом старого индийского вождя. Впечатление не слишком портил даже короткий и слегка вздёрнутый нос, и в отличие от большинства своих соотечественников, без бороды Позже я узнал, что брить бороду не то привилегия, не то тяжкая обязанность всех куманских военных. А наш новый знакомый, господин Шухшинабундул, за свою долгую жизнь дослужился до чина хальфагула, что-то вроде генерала, если я правильно понял. В отличие от своих патких на бабрекушке соотечественников, этот старый солдат не нацепил на себя ни единого жирели. На нём не было даже браслетов и колец, словом, ничего лишнего, только тёмный жилет надет и прямо нагое тело, просторные штаны и короткие мягкие сапожки из тонкой кожи. Минут 10 героический предводитель каравана пространно описывал нам восторг, который он якобы испытал, узнав, что ему выпала честь сопровождать нас с Кофей и с Капуттой в Кумон. Впрочем, в конце концов он был вынужден свернуть своё выступление, поскольку его ждала куча неотложных дел. Пришло время отправляться в путь. Напоследок предводитель каравана пригрозил, что ещё не раз будет развлекать нас своей беседой. "Он это серьёзно?" тоном мученика спросил я. "Что нам придётся всю дорогу вести светскую беседу?" "Ох, Макс, ты опять ничего не понял," улыбнулся Кофа. "Не вести светскую беседу, а слушать истории, которые будет рассказывать нам этот достойный господин. Ты же любишь слушать разные странные сказки." "Ещё бы." "Ну вот, считай, что тебе крупно повезло." «Долг гостеприимства обязывает предводителя каравана развлекать нас многочисленными историями об удивительных событиях, которые случились с ним или с его приятелями. Между прочим, по местным понятиям это большая честь. Здесь считается, что слушать приятнее, чем рассказывать, поэтому привилегия провести вечер, не размыкая уста, выпадает исключительно на долю высокопоставленных особ. Боюсь, что у меня вполне плебейские предпочтения». «В глубине души я все-таки уверен, что рассказывать истории куда приятнее, чем слушать», – вздохнул я. «Но ты же, хвала магистрам, не уроженец куманского халифата», – возразил Кофа. В этот миг мир задрожал и дивным образом переменился. Небо стало ближе, а земля дальше. Меланхоличный куфак, на спине которого я удобно устроился, неторопливо зашагал вслед за своими тяжело нагруженными сородичами. Путешествие из Капуты в Кумон началось».